Эпилог. «Еще на Земле я слышала одно выражение. В конце концов, все заканчивается хорошо. Если же закончилось плохо, значит, это еще пока не конец. Так хотелось верить в его правдивость. Уже пятый день, как Фабиан не приходил в себя. Остаточных крох магии после атаки на Аспида благо хватило на телепортацию. И то, скорее лишь потому, что магия сама по себе стремилась к выживанию». Но на этом все чудеса кончились. Хотя я бы уж точно не отказалась, чтобы Талане вдруг вспомнила, что она как-никак богиня и могла бы сейчас вмешаться, но нет. Даже спасибо за победу над Аспидом не сказала. Конечно, я простила господину Пайлиру, что он нарушил клятву о сохранении тайны, чтобы он смог вернуться к своему призванию. Ведь если какой-то целитель и мог спасти Фабиана, то только он. Но и тут чудо все не происходило. И сейчас... На пятый день после гибели Аспида я сидела в спальне Фабиана в кресле, обняв колени, и бездумно наблюдала, как пожилой целитель окуривает комнату целебными травами. Фиолетовый дым сразу рассеивался, но запах ощутимо бил в нос. «Думаете, поможет?» – обеспокоенная Тайла толклась тут же. «Лорду Фабиану?» – ответил господин Пайлер. «Ему?» – «Нет». «Леди Эленси – «Да». Бросил хмурый взгляд на меня. раз она все равно не слушается и не желает пойти отдохнуть. «Так а какая разница, где мне быть?» – парировала я. «Я и так в порядке. Малыш жив-здоров. Моя магия постепенно восстанавливается. Ведь все хорошо?» «Простите мою откровенность, леди Анастасия, но мне, как семейному целителю, виднее, в каком вы состоянии». Господин Пайлир даже сердито нахмурился. «И со мной в этой семье не спорят. Привыкайте». Тайла тут же закивала. «Да, да, даже я с ним не спорю, хотя всегда хочется». Я и возразить не успела, как пожилой целитель тут же добавил «уже куда мягче». «Леди Анастасия, поверьте, от того, что вы от него не отходите, ничего не изменится. К сожалению, в сложившейся ситуации от нас мало что зависит». Тяжело вздохнул. Когда год назад лорд Фабиан оказался в таком состоянии, он смог выкарабкаться. Он все же молодой, сильный мужчина. «Будем надеяться, что и в этот раз справится». «В этот раз тоже будут какие-нибудь негативные последствия?» Тут же перепуганно ахнула Тайла. «Негативные последствия?» «Не поняла я», — господин Пайлир хмуро пояснил. «Тогда восстановление магии отобрало у лорда Фабиана способность иметь детей. Потому-то меня так и удивило ваше положение, леди Анастасия. Но на тот момент я ведь еще не знал, что вы из другого мира, и потому...» иной магической природы. Я перевела растерянный взгляд на Тайлу. Я и не знала, что тогда были такие последствия. Она вздохнула, присела на подлокотник моего кресла. «Ты же понимаешь, о таком не распространяются. Но для Фабиана это был тяжелый удар. Мы ведь с ним оставались последними в нашем роду. Когда наш отец умирал, Фабиан дал ему клятву, что сделает все ради того, чтобы древний род не канул в небытие». сохранял свое величие. Для него это и вправду было крайне важно. И тут вдруг такое... Что ж, это многое объясняло. И то, что Фабиан не собирался жениться, ведь наверняка считал это бессмысленным. И то, как он отнесся ко мне, когда узнал, кто я. «Не думаю, что в этот раз будут какие-то откаты», хмуро произнес господин Пайлир. Взяв Фабиана за руку и будто бы к чему-то прислушиваясь, «Как я понимаю, сыграла свою роль, что магию господин отдавал добровольно. «Но, кстати», — тут же вмешалась Тайла озадаченно задача на меня, «ты говорила, что все бы сработало только при полноценной мощи магия Фабиана. Но как тогда он все же остался жив?» «Все же во мне уже была его магия», — тихо ответила я. «Точнее, идентичная с его магией, магия нашего ребенка. Именно ее я присоединила к силе Фабиана». чтобы у него самого осталось пусть и ничтожно мало, но все же хоть сколько-то. Резко накатило головокружение. «Господин Пайлир, это вы нашаманили?» «Ничего, ничего, вдыхайте травы». Он был неумолим. «И вам полезно, и вашему малышу. Что я скажу господину Фабиану, если к тому моменту, когда он очнется, сама вы сляжете?» «Нет уж, леди Анастасия». «Слушайте, ступайте как себе в комнату и хорошенько поспите. Но сначала выпейте питательный бульон. Я распоряжусь. Ульна вам принесет». Я со вздохом поднялась с кресла. «Фабиан тиран. Вы тиран. В этой семье хоть кто-то есть некомандующий. Я?» – мигом отозвалась Тайла. «Я уж точно единственная без недостатков». До этого я не могла толком спать, то ли запах трав сказался, то ли в бульон было что-то добавлено. Даже казалось, что сердобольная ульна готова мне чуть ли не колыбельную петь, лишь бы я, наконец, поспала нормально. Они ведь с Хейлерсом вернулись сразу же, за ними Тайла послала, едва сама узнала о случившемся. Ульна говорила, что денно и нощно молится милосердной Талане, чтобы господин выжил, и я едва сдерживалась, чтобы не высказать в сердцах то, что я о богине думала. Но, с другой стороны, что, если все эти события она предугадала заранее и именно к ним меня и вела? Пусть я в этот раз и уснула крепко, но все же совсем ненадолго. В спальне было темно, лишь одна маленькая свеча еще горела. Но после того, как Фабиан тогда именно в темноте изгинул, мне тяжело было ее выносить. Я зажгла все свечи, какие только были в спальне. И так и замерла посреди комнаты с той самой, Первый — свечой в руках. Все эти дни, пока Фабиан был в забытии, я запрещала себе думать об этом беспощадном, а что если? Хотя Лафар еще в первый день хмуро мне сказал, что при самом плохом исходе он исполнит долг перед лучшим другом, поможет мне доказать правонаследование. И пусть сам Фабиан ничего этого ему не говорил, но выходит, Лафар и без того прекрасно знал, об истинных чувствах своего друга ко мне, потому и без просьб сразу рассудил, как нужно будет поступить. Но мне все равно даже думать не хотелось о таком исходе, просто потому что я вообще не представляла, как тогда буду жить. Слишком мало нам с Фабианом отмерено времени. И потратили мы его совсем не на то. Скрип открывающейся двери оборвал мои невеселые мысли. Дыхание перехватило. Я так и стояла посреди комнаты, не не то, чтобы что-то сказать, но даже дышала через раз. Стоящий в дверях Фабиан был бледен. Обнажен по пояс, от слабости ему явно было стоять тяжело, опирался на косяк. Но даже в таком состоянии он не выглядел немощным. Не меньше минуты мы просто друг на друга смотрели. Я даже не сразу сообразила, что попросту безмолвно плачу. А ведь... Надо было сказать, что ему пока нельзя вставать, что он еще слишком слаб, что силы небесные. Как же я боялась за него! Как же я рада, что он все-таки жив! Но не смогла произнести ни слова. Фабиан первым нарушил молчание, говорил тихо, чуть прерывисто. Знаешь, я боялся открывать эту дверь. Боялся, что комната пуста. Что ты снова от меня сбежала. Что я снова тебя потерял. Он все же подошел ближе, остановился, не доходя до меня полушага. Слабо улыбнулся. «Знаю, что в свое время я и так тебе этим безмерно надоел, но уж прости, я не привык сдаваться. И мое намерение все непременно выдать тебя замуж никуда не делось. И что же?» Я хоть и улыбалась сквозь слезы, но голос все равно дрогнул. «Есть достойные кандидатуры?» «Боюсь всего один кандидат». да и то, признаться, совершенно того недостойный. Но я все же надеюсь, что ты дашь ему шанс хотя бы попытаться доказать тебе, как он тебя любит». Порывисто добавил. «Я так виноват перед тобой. Я совершил столько ошибок, поступил так жестоко, и я приложила палец к его губам. Фабиан, не надо. Давай просто оставим все это в прошлом». И тут же с напускной строгостью добавила. «И вообще, тебе сейчас нужно лежать, и не по дому бродить. И не вздумай со мной спорить. У меня был отличный учитель по тирании, так что пожинай теперь плоды своего дурного влияния», — Фабиан усмехнулся. «Ничего, ничего. Я даже в таком состоянии готов еще побороться за свою власть», — и тут же серьезно добавил. «И все же, ты мне так и не ответила. Готова ли я терпеть тебя до конца жизни?» — с улыбкой уточнила я. да. «Достоин ли я из ранга злобной закорючки перейти в ранг того, с кем ты уходишь в закат?» «Злобной закорючки?» — не поняла я. «А ты не помнишь?» — с теплой улыбкой смотрел на меня он. «Я как-то застал тебя за тем, как ты рисовала все имеющиеся факты из своей жизни, и я там был изображен этой такой злобной закорючкой. А свой счастливый финал ты видела в том, чтобы уйти с кем-то в закат, держась за руки». «Да, припоминаю», — я засмеялась. «Но знаешь, теперь кажется, что это было так давно». «Мы дважды с тобой все начинали», — тихо произнес Фабиан. «Дважды неправильно. И дважды это заканчивалось тем, что мы оба чуть не погибли. Давай все же попробуем начать все в третий раз, но теперь уже без масок, лжи и чужих вмешательств. Просто ты и я». Отступив на шаг, протянул мне руку с напускной важностью, произнес. «Лорд Фабиан». Характер скверный, не женат, со смешком добавила я. Ну, с характером я ничего поделать не смогу, а вот второе намерен исправить в ближайшее же время, усмехнулся он. А вы, прекрасная леди, могу ли я наконец узнать ваше настоящее имя? Анастасия, Настя! Я вложила свою руку в его и намерянка. Но, боюсь, в этом мире я застряла окончательно и бесповоротно. «Я сделаю все, чтобы это окончательно и бесповоротно превратилось в навсегда и счастливо», тихо произнес Фабиан. «Настя, я не вправе даже просить тебя об этом, но все же. Ты нужна мне. И дело вовсе не в нашем ребенке, хотя и словами не передать, как я рад ему. Ты сама мне нужна. И смею верить, раз я все еще жив, шанс у меня все-таки есть. Слово лишь за тобой». Я улыбнулась сквозь слезы. «Даже не думай, Фабиан, что я теперь куда-то денусь. Нет уж, я намерена теперь до конца жизни отыгрываться за все мои потраченные нервы». Фабиан бережно обнял меня, я прижалась к нему, уже даже не пытаясь сдерживать слезы. «Господин Фабиан, вы очнулись?» — послышался возглас целителя со стороны двери. «Но вам еще нельзя вставать! Немедленно возвращайтесь в постель!» «Некогда мне отлеживаться, Пайлир!» С улыбкой возразил Фабиан. «Я намерен как можно скорее жениться». «Жениться?» — это уже Тайла объявилась, видимо, тоже пока не спала. «Кто тут намерен жениться? И почему это я еще не в курсе?» «Ах, господин Фабиан, вы очнулись!» — сердобольная ульна не заставила себя ждать. «Какое счастье! Сейчас же расскажу Хеллерсу!» «Нет, мне кто-нибудь ответит, что тут вообще происходит!» — уже вовсю возмущалась Тайла. «И в этом сумасшедшем доме нам предстоит с тобой жить?» С усмешкой произнес Фабиан. Я ничего не ответила. Хотелось и смеяться, и плакать одновременно. Наверное, нам и вправду нужно было пройти через все эти испытания, чтобы прийти к этому счастью. Чтобы уже быть вместе безо всяких «но». И раз уж нам дан шанс в третий раз начать все сначала, больше мы наше счастье не упустим.